Через пару минут в наушнике послышался голос глаза. «Шестой! Зашел на посадку!» Типа сбить с толку, если кто слушает. «А смысл понятен. Команда на позиции, можно начинать». Халецкий ответил. «Принимаем вас». И через минуту началась активная стрельба калашниковых стволов. Пара натовских винтовок отвечала, но их заглушили специфические разрывы фугасных реактивных гранат. Идея создания фугасно-осколочного боеприпаса к противотанковому гранатомёту «Муха» принадлежала кому-то из чинов, близко познакомившихся с зоной. И очень она была своевременной. Бой продлился недолго, чувствовалось явное превосходство нападающих. Стрельба заглохла минут через 15, и проводник превратился в живой пеленгатор. Вокруг народу много было, это мешало — За ситкой сталкер выбрал лежащий поперек канавы ствол тополя, упавший недавно, еще не начавший гнить. Погода стояла на удивлении тихая, как это бывает поздней осенью, прямо перед первыми снегами. Пасмурно, но светло, видимость отличная. Именно поэтому проводник сразу увидел монолитовцев. Ничего нового и необычного. Шли по дорожке, что заботливо была им выделена военсталами. У троих по два ствола на плечах, видимо, у убитых взяли. Четвертый прихрамывает, отстал. Именно он и получил первую пулю. Вскинул руку и тут же выхватил еще пару, завалился навзничь. Прочие решили поиграть в индейцев и порскнули в разные стороны под защиту голых кустов, не заморачиваясь ответным огнем. Вот тут проводник и понял хитрый смысл не вполне внятной рассадки стрелков капитаном. Фанатики ринулись четко на подготовленные огневые точки футуристичные ППшки и более изящные, но грозные с виду штурмовые винтовки негромко зафыркали, захлопали, нашпиговывая противника крупным калибром. Те повалились практически одновременно. Пометуя наставление командира, военсталы отстрелялись по головам и лишь тогда подошли к трупам. Проводник же продолжил контролировать подходы. В эфире капитаны скупо обменивались результатами перестрелки. У Халецкого один раненый солдат и шесть вражеских трупов, четыре из которых с ночного боя притащены. На счету Глаза четверо холодных, сам без потерь. Возвращались напрямую, поэтому уже через четверть часа вошли на территорию стоянки брошенной, все еще чуть, -чуть фонящей советской техники. Люди Глаза, с которыми проводник так и не успел познакомиться, прибрали пару тех самых гауссовок. Проводник так близко не видел это чудо техники, подошел, попросил глянуть. Призрак присоединился. Пушки были неудобные, тяжелые, какие-то нездешние. Военные разложили рядком всех убитых монолитовцев. Руки чесались помародерить, но там уже все было проверено и прикарманено. Внимание напарников привлекла суета возле старого БТР-60, вросшего колесами в глину стоянки. Солдаты под руководством Халецкого пытались вскрыть люк, и у них были инструменты, Когда им это удалось, из недр ржавой боевой машины прошлого были извлечены один за другим два оранжевых спецконтейнера-научников. В таких перевозят артефакты, чтобы те не вступали в контакт друг с другом и не теряли своих собойств. Пять на четыре ряда мини-контейнеров в такой входит. Напарники ошарашенно пялились на находки, подошли ближе. Контейнеры были закрыты на кодовый замок, но Халя, оказывается, те коды знал. Солдаты сгрудились вокруг. Многие из них артефакты видели впервые. Мини-контейнеры извлекались из ячеек и открывались. Улов был солидным. Золотые рыбки, огненные шары, выверты, медузы, даже душа. «Вот и я кажу! Ого!» — негромко произнес призрак. «Зато теперь артефактную кучу мы видим», — также тихо ответил проводник. Ощущения были неоднозначные. С одной стороны, вот доказательство того, что оплата будет. С другой, ну точно капитан в темную разыгрывает. Он получается сюда за контейнерами шел, а нападение на блокпост было удачным поводом. Ахалецкий собрал вокруг себя личный состав, включая Вайнсталов, и кратко информировал, что сержант Пасюк со своим отделением остается в распоряжении товарища капитана, теперь свалка техники под контролем военных, и они отсюда не уйдут. Второе отделение и довольствие будут доставлены вертолетом, который заберет спецподразделение. Предупредил, что имеется вероятность возвращения фанатиков. Глаз по-хозяйски попинал один из контейнеров ногой, и они с Хали отошли для приватного разговора. Отправились на блокпост уже через несколько минут. Пара солдат тащила один из контейнеров, тот, где проводник заметил душу. Второй остался у военсталов. Доха сидел на патронном ящике и руководил рядовыми, что расчищали двор блокпоста. Часть солдат была в дозоре, что встретил возвращающихся метров за 150 от ворот. Халецкий, несмотря на усталость и разгром на базе, был в приподнятом настроении и заявил, что теперь надо отметить первую победу. Выпили, закусили, потом повторили и так до вечера. Но бдительности не теряли. И было почему. В процессе пьянки разговор то и дело принимал интересные обороты. «Что за долг думаете, братья-славяне?» Будучи уже навеселе, обратился к напарникам Халя. «Про то, чтобы совместно действовать?» «Так там Таченко. У вас не любовь», — отвечал призрак. Проводник помалкивал. «Таченко, не Таченко! Проведите переговоры. Спросите, что им надо, договоритесь. Со сталкерем ведь получилось у вас. Мне от монолита тут избавиться надо» а в идеале и от султана с его бандой. не сильно, чтобы не уронить, ударил кулаком по ящику, на котором был накрыт обед, халя. И мебель надо сюда. Стол какой, что ли? Добавил он не в тему. Ну, это там без успеха, скорее всего. Пытаясь съехать со скользкой темы, отвечал призрак. Мне тут зачистить это все, ситуацию переломить. Будет шанс снова, промотал уже бухой капитан. Проводник, казалось, придремнул, привалившись к стене, но вдруг отозвался. А чего это ночью за осада Сталинграда была в центре? Никто ничего не рассказывал? А, да. Там у них что-то полезло передали, но без подробностей. Видать, серьезно. нам вертушку не дали, только с глазочем и смог связаться. Вот ящик ему за это отдал. Но это не не." Кстати, арты свои заработанные можете выбирать, как обещал. А подробней, чего там такое могло полезть? Да никто не знает. Всех в ружье, воинсталов хотели бортом туда забросить, но что-то передумали. И капитан смог там лапши навешать, что на северном срочно что нужна допомога. Я так понял, там на ЧС замес уж очень какой-то. И что там полезло или кто? Данных ноль. — То полезло, короче, что фугасами успокаивают, — отвечал капитан, открывая контейнер с артефактами, что стоял тут же. Напарники изучали богатство. Проводник ткнул в душу и ломоть мясо. Призрак согласно кивнул и добавил. — еще вот этот, рогатенький. — Ну ты не борзей так-то, товарищ новак, — погрозил пальцем Халецкий. — Компас ему. Ага, сейчас. Давай как-то поскоромней. Не прокатило, что называется... А редкий арт, хоть и мало Может, многое. Тут и защита, и регенерация, и то, и это. И фон -то от него невелик. Но все его плюшки на минимальных настройках. Коллекционный, в общем, экземпляр. Но какой дорогущий! В результате договорились на крупного светляка. Призрак уже был собирался прибрать выбранные арты, как капитан прикрыл открытый контейнер рукой. Вот тут еще что... «И чего я не удивлен?» — меланхолично подумал проводник. «Пару артов сверху. Хотите еще?» «Есть работка. Ничего стрелять не надо. Далеко идти тоже». «И что же за работка?» Призрак понял, что Халя не отстанет, и вообще лучше не нарываться. А то ума у этого хватит спьяну не отдать заработанной вообще. «Ну, такая. Согласны будете, пять артов вам. Я же вас не подставлял». «От отмазал?» Все как-то поворачивалось на то, что, отказавшись от работки, сталкеры свои арты тоже не получат. Так и пришлось соглашаться на кота в мешке. Работка оказалась действительно несложной, но и непростой. Отнести артефакты и некоторую сумму денег к южному блокпосту. Там за колючкой их должен встретить человек, что заберет хабар и бабки. Все как бы просто. Но стоимость посылки била все финансовые рекорды. Халя божился, что про план этот не знает никто, а доверять он тут может только им двоим. Место встречи завтра около 19.00. Пришлось сделать козью морду и выбивать дополнительный артик к оплате. А иначе как? С волками жить? Выходить решили пораньше, поэтому пьянку свернули и отправились на боковую. Прошлую ночь капитан не спал по причине боевых действий, а сталкеры почти не спали из-за неудовлетворительных бытовых условий. К ночи ближе пророкотал вертолет, от глаза пришла отбойка, что все в порядке, усиленные отделения и амуниция на точку доставлены, сам со своими отбыл. «Вот же скользкая харя!» — заявил призрак, как только забор северного скрылся за деревьями. И все-то он знал. И про арты там на свалке, и то, что мы их отнесем, И Вейн Сталов припряк мгновенно. «Гений, блядь, тактических решений!» «Мне все больше кажется, что мы опять в какую-то круговерть событий попали. И несет нас», — ответил проводник, раздвигая ветви молодых елей, чтобы осмотреть дорогу. Псов не было, никого близко не ощущалось. Кроме пятерки мутных личностей, клана Грех на хуторе впереди левее за деревьями. «Обойдем-ка мы хуторок, тот подали. Пятеро там». Не хочу с ними пересекаться. Призрак хмыкнул, вспомнив Мессера. Проводник же вдруг продолжил. Я ему сказал. — Чего и кому? Мы немногословный друг. — Хали про грешников. Что они навели? Ты же понимаешь, это они навели туда, на северных Лимонадовцев. Потому что мы туда шли. Нас убрать. — Не думал так. Призрак помолчал. — Это меня, а не нас тогда уж. «Похоже. Не оттуда ли ноги растут с заказом?» «Не уверен. Я с ними не пересекался вообще. Хотя этот, ну, мессор, сказал ночью, мол, не ходите, куда она вас не пускает. Он-то откуда мог знать про янтарь?» Прошли почти до старого лагеря молча, обдумывая догадку. Это была идея призрака — попробовать толкнуть арты напарников ближе к границе зоны. Может, и этому клиенту, что за халинами придет... Арт не очень любит лежать. Есть, конечно, исключения. Это Медуза или Ночная Звезда. Эти хоть год пролежат, хоть два, без ущерба для своих характеристик. Пока откапывали ящик, он спросил, продолжая разговор с проводником. И чего он на то? Сказал, что умрут они все. Это Халецкий грешникам пообещал. Да не они это. Нет у меня с ними терок. Не сходится тут что-то в который раз высказал свое сомнение призрак. «Ты думай на них как хочешь, а я ему обещал кое-что». Проводник извлек из разгрузки ПДА, включил, дождался загрузки сети и отправил одну цифру — семь. «Это чего? Хали?» Заглядывая в экран через плечо напарника, поинтересовался призрак. «Да, количество грешников на хуторе. Плюс два. Чтобы непонятно было, если перехватят сообщение» отвечал проводник, рассовывая контейнеры по отделениям рюкзака. Пару схронов в дуплах и под корнями деревьев обошли без захода на ферму к одиночкам. Забрали большую часть артов, оставили те, что цены в зоне. Рюкзаки получились тяжеловатыми, но к услугам сталкеров всегда золотая рыбка. Активировали арты, позволяющие тащить на десятку 2 кг больше. Добавили по пузырю для нивелирования радиоактивного фона и шустро двинули дальше. Удобнее всего было пройти прямой дорогой через проезд под разрушенным железнодорожным мостом. При подходе к бывшему блокпосту вояк, что сидели раньше под мостом, проводник почувствовал троих. На всякий случай решили действовать по тому же сценарию, что давеча с бандитом на свалке. Только теперь вперед пошел проводник. Все-таки, как ни крути, можно считать его бывшим свободовцем. А призрак тихо сбоку, чтоб прикрыть, если что. Ведь на элеваторе теперь свобода, видимо, они же и под мостом. И химик так говорил. «Это кто к нам тут колеса катит?» — приветствовал сталкера гопник в кожанке и с болтающимся на груди старым противогазом. В руках та самая гадюка, дешевая нелицензионная копия МП-5. «И вам доброго!» Рядом с говорящим нарисовались еще два персонажа. Свободяй с новеньким стильным итальянским ПП Беретто МХ-4 в стандартном ветре свободы и бандит с обрезом в бесформенном плаще. Я проводник. Слыхал, у Мановара был в группе. Иду к Сидорочу. Обращаясь к свободовцу, представился сталкер. Не, таких не знаю. Мановар он долечь. Ты, братишко, раз идешь, так иди. Мы же не мешаем. Но платить надо. Тут территория свободы. «Давай, показуй, шов ты бы тому у рюкзаку!» Бандит в плаще наставил свой обрез на проводника. «А зря!» Негромко захлопало справа. Призрак расстрелял их, как в тире. Свободовец только и успел, чтобы повернуться, и тут же получил крупным калибром межглаз. Все трое живописно раскинулись на замусоренном сухой листвой асфальте. Кровожадный напарник вышел из-за куста. «Да, не очень получилось!» «Так мы со всеми перессоримся», — оценил его меткость проводник. «А что тут было делать? Эти всерьез собрались потрясти одинокого бродягу. Как же, такая удача! Нет бы подумать башкой своей, кто в одиночку будет по зоне ходить. Ну а видеть десятка два с половиной контейнеров с недешевыми артами им совсем не стоило. Тут бы проводника и у контрапупили сразу. И это не касаясь толстой пачки денег». Халя передал своему человеку разными валютами общей суммой 76 тысяч евро. Где только нады был столько. Напарники ему и половины не принесли за эти пару недель торговли. Трупы осмотрели и оттащили в кювет. ПДА лишили аккумуляторов и выкинули подальше. Люгеровские патроны и жратву забрали. Теперь надо было как можно быстрее покинуть место преступления. Шли левее дороги между редкими деревьями. Эту троицу обязательно найдут. Возможно, даже скоро. Куда ушли убийцы, разберутся вряд ли. Свои ПДА напарники рядом не включали. Потому в сети их отследить было невозможно. Очень кстати заморосил очередной дождик. Следов не будет. Эх, надо было дать крюка и пройти через тоннель, как в прошлый раз, когда сюда шли. Вот чего поленились. К точке встречи подходили уже в темноте. Дождь перестал, похолодало. Если встать лицом к южному блокпосту, то слева будет интересная штука. Дерево упало аккуратно за забор из колючей проволоки, но его не попортило почти. Обладая сноровкой, стало возможно проползти по стволу и оказаться за границей кордона на большой земле. А дереве мало кто знал. Там не ходили, потому что именно в этом углу постоянно тусовалось стадо местных кабанов. Человек-хали о проходе знал — Поэтому встреча была назначена на большой земле, в роще метрах в трехстах от забора. Кабанов миновали легко. Проводник их засек издалека и повел в обход. Призрак прикрывал своим талантом невидимки. Еще одну проблемку минные поле прошли по кромке, не влезая в него. Метров за шестьдесят от колючки остановились. Призрак вдруг спросил А ты не думал уйти? В смысле, не понял проводник. Вообще уйти. Совсем. Вот сейчас в рюкзаке целое состояние. Это счастливый билет на всю оставшуюся. Вон граница. Пара шагов, и все. До конца жизни ты обеспечен. Я... Не, не думал, — начал проводник, но что-то насторожило его в напарнике. Какой-то странный взгляд. И он отчетливо понял, что сделать ничего не успеет. А тот... Пристально посмотрев на проводника, вскинул ствол на уровень его лица и нажал на спуск. Вы слушали книгу «Ключевой прорыв». Часть первая. Ключ. Автор Дмитрий Мороз. Запись произведена в рамках проекта «Свид. Сказки для взрослых и детей» с любезного разрешения автора специально для сайта sweetbook.ru в 2021 году.